Глава пятая. Надо умирать, ничего не поделаешь. Когда? Сейчас, пока темно, пока тебя не заметили. Хорошо. Хорошо, пусть будет так, я сделаю это. Но мне нужно хоть немного времени, чтобы приготовиться, успокоиться. Как-никак умирать приходится не каждый день. Это не может войти в привычку. Человеку, готовящемуся к смерти, Не остается ничего другого, как думать о жизни. Вроде бы все в ней было так, как надо. Люди ни в чем не смогут упрекнуть тебя. Жил, как того требовала жизнь. Честно служил своему делу, ставя его превыше всего. И умер, потому что так нужно было сделать в этих условиях. Можно быть спокойным. Обстановка располагала к спокойствию. Была тишина, только гудели едва слышные энергетические экраны пока еще охранявшие машину и самого Колина от дехронизации. Ладно, он протянул руку и отвел предохранитель главного выключателя. Ну вот и все приготовления. Только нажать от себя. А как же те, кто остался в глубоком минусе? Как же мальчишка, который сбежал и ждет помощи на последней станции? И мало того, то, что оправдало бы, может быть, гибель всех нас, результаты экспедиции – покоится у тебя в кармане и исчезнет вместе с тобой. Сейчас поступить по инструкции будет означать просто, что ты убежишь первым. Слишком легкий выход. «К черту инструкцию!» – с облегчением подумал Колин. «Еще не вечер. Еще есть время. Хотя бы для того, чтобы сидеть здесь и сдаться последним, а не первым. Надо дождаться рассвета, дождаться и посмотреть. А может быть, есть еще надежда?» Может быть уцелеют хотя бы пленки орве решено, ждем. Может быть, никто здесь меня не, Коля оглянулся. За прозрачным куполом было темно и тихо. Но тебе не кажется, что в одном месте, вот тут, эта темнота еще темнее. Он огляделся и увидел, как из черноты протянулась рука. Он ясно различил все пять пальцев, странно согнутых. Вот костяшки пальцев коснулись купола. Белые пальцы на черном фоне, и раздался стук. Сердце билось бешено. Колин сидел, пригнувшись, подобрав ноги. Он все-таки оказался здесь, человек, набрел. Дехронизация отменяется, пока он не отойдет на достаточное расстояние. Лучше всего будет, если человек уйдет совсем. Но это от Колина не зависит. Что предпринять? Сидеть, не подавая никаких признаков жизни? Снаружи тут ничего не разглядит, в машине темно, выключена даже подсветка приборов. И так переждать, пока ему не надоест стучать. Он уйдет своей дорогой, и можно будет делать свое дело. Стук повторился. Но если он уйдет и приведет других? Если эти другие далеко, беда невелика. Когда они подоспеют, Колину уже не будет. А если они рядом и их пока просто не разглядеть, Когда-то такая ситуация уже была. Только снаружи вместо человека топтался ящер. Тогда Колин вышел. Но с ящером разговор был краток. Впоследствии поляозоологи с удовольствием занимались его анатомией. То был ящер, не человек. Да, переделка ничего себе. Час от часу хуже. Но вроде бы так дожидаться не совсем в твоих привычках. Колин решительно встал. Медленно прошел по кабине. Помедлил секунду и нажал на ручку двери. Он вышел. Вокруг был лес. Послышался хруст шагов. Стучавший, видимо, обходил машину. Предрассветная мгла начала проясняться. Колин пошел навстречу человеку. Обходя машину спереди, он окинул взглядом уже проступивший из тьмы корпус Хронакара. Это был профессиональный интерес. Как удалось вынурнуть из субвремени в таком густом лесу? «Да, этим особо не похвалишься. Левый хронатор в дребезге. Деформирован большой виток темп-антенны. Вмятина в корпусе почти рядом с выходом энергетического экрана. Проклятые деревья!» Разглядывать повреждения дальше стало уже некогда. Предок вышел из-за левого борта. Он подходил медленно, остановился, вглядываясь. И Колин тоже стал вглядываться в него. Человек оказался неуклюжим. Он стоял, широко расставив ноги, и молчал. Наверное, ему показалась необычной тонкая фигура в подблескивающем защитном костюме, широким, охватывающим голову обручем индивидуального энергетического экрана. Впрочем, если человек удивился, то, во всяком случае, не испугался. Он не отступил, не сделал ни одного движения которое можно было бы принять за признак страха или хотя бы за ритуальный жест. Какой, помнится, в прошлом полагалось делать при встрече с чем-то необычным. Не поднял рук к небу, не дотронулся до лба и плеч, не принял даже оборонительные пузы. Он просто сделал шаг вперед. И теперь Колин, в свою очередь, смог рассмотреть его как следует. Тяжелая одежда, очевидно, без подогрева. Интересно все-таки, смогу я определить эпоху? Нет, безнадежно. Ясно, например, что штаны есть. Но короткие они или длинные, не разобрать. Потому что на ногах у человека, к сожалению, сапоги до бедер. А такие носились незапамятных времен и чуть ли не до вчерашнего дня. Да и в минус экспедиции было что-то подобное. Только, конечно, из другого материала. За спиной висит оружие. Кажется, еще огнестрельное, поражавшее полями. Так... Сейчас он заговорит. Как важно. «Извините, я вас разбудил», — сказал человек и улыбнулся. Зубы его блеснули в полумраке. Колин наморщил лоб. слова можно было понять. Хотя они показались очень длинными. Корни их были общими с языком современности. Это, пожалуй, удача. И нападать предок как будто не собирается. Тем лучше. Он ничего не подозревает. «Теперь только надо вести себя так, чтобы наткнувшийся на хронокар человек и в дальнейшем не узнал истины, чтобы у него вообще не возникло никаких подозрений, а для этого не позволять ему опомниться, сразу занять чем-нибудь и самому осмотреть ретаймер». «Значит, спали», — снова сказал человек. «Я вас не стану больше тревожить. Расположился здесь по соседству, но оказалось, что огня нет, то ли потерял спички, то ли дома забыл». «Нет», – проговорил Колин, – «я не спал, вздремнул немного. Так и думал, что кто-нибудь подойдет. Мне нужна помощь, огонь я вам дам». Он достал с кармана батарейку, нажал контакт. Неяркий венчик плазмы возник над электродом. «Зажигалка интересная», – сказал человек, прикуривая. С удовольствием затянулся. «Иностранец?» «Как?» «Ну, турист, путешественник». «Пожалуй, так», – согласился Колин. «Понятно», – проговорил человек и взглянул почему-то вверх. «Машина любопытная. Мне такие не встречались. Издалека...» «А, да, довольно издалека. Так правильно. Так вы сможете помочь?» «Почему же нет? Пожалуйста». «А в чем дело?» Он снял с плеча оружие, прислонил к дереву. «Вот», – сказал Колин, указывая на виток. «Видите эту дугу? Помялась, надо выпрямить». «Инструмент у вас есть?» – спросил предок. Он разложил свое верхнее одеяние возле хронокара. «Давайте». «Хорошо», – подумал Колин. «Пока работает, он ни о чем не спросит. Хотя бы о том, как я попал сюда, чащу леса, без дороги, на такой неуклюжей машине. Или откуда попал. Значит, можно браться за ритаймер». Он начал осмотр с внешних выходов. «Так, здесь все в порядке». Ну, перейдем к главному. В ретаймерном отделении было тепло. Колин протянул руку и сразу нащупал рест. Он уже не обжигал, хотя и был сильно нагрет. Колин стал слегка прикасаться пальцами к ячейкам. Они осыпались под самым легким нажимом. Слышно было, как крупинки вещества падали на пол. Да, сгорел. Мир праху его, сказал бы Сизов. Странно. Это было ясно заранее, и все же только сейчас Колина охватил ужас, такой сильный, что Колин замер в оцепенении. Но опомнился, услышав легкое покашливание. Он поднялся и вышел из машины, стараясь выглядеть как можно безмятежнее. «Ну, это я сделал», — сказал предок. «Подручными средствами, как говорят. Готово». Речь его странно замедлилось, Он смотрел в одну точку, смотрел не отрываясь. Колин проследил за направлением его взгляда и почувствовал, как холодеет спина. Сквозь блестящий титановый щиток хронокара проросла болинка. Она уже была здесь, когда хронокар выходил из субвремени, и что-то в нужный момент не сработало в уравнителе пространства-времени. Щиток не примял болинку, а заключил ее в себя. Слабый стебелек пронзил металл, словно сверхтвердое острие. Колин почувствовал, что краснеет. Но предок все смотрел на болинку. Сейчас спросят, опередить его. «Кстати, кто бы?» – спросил Колин. «Работаете здесь?» «Нет, иногда приезжаю отдыхать». «А чем вы занимаетесь, когда не отдыхаете?» «Кажется, предок взглянул на Колина с некоторым подозрением». Ответил он мне сразу. «Работаю в одном учреждении». «В какой области науки?» «В ящике». Колин не понял, но решил не переспрашивать. Очевидно, у них не принято говорить на эту тему. У всякой эпохи свои обычаи, надо быть внимательнее. «Да», — сказал Колин, — «здесь вы отдыхаете». Если бы он тут не болтался, как знать, может, я и проскочил бы. Не было бы этого уплотнения времени, на котором сгорел рест. И сидеть бы мне сейчас в стартовом зале института хроногации и физики времени... «Наши, возвращаясь из звездных экспедиций, тоже любят пожить в лесу. Кстати, что слышно о последней звездной?» Колин внимательно посмотрел на человека из прошлого. Тот не менее внимательно оглядел на Колина. В глазах его было что-то. Неужели в этой эпохе еще не было звездных экспедиций? Когда же они начались, черт? Человек шагнул к нему, и Колин напрягся, чувствуя, что сейчас что-то произойдет. «Знаете что?» – сказал человек. «Давайте на чистоту. Я ведь не ребенок. И вы меня не убедите в том, что на такой машине смогли заехать в чащу леса, куда я и пешком-то еле пробираюсь». «Я по воздуху!» – безмятежно промолвил Колин. «Вы, наверное, еще не слышали. Сейчас уже изобретены машины, которые передвигаются по воздуху, как птицы. Вы воздушный-то шар видели? Ну, а это совсем другое, но тоже летают». Есть машина с крыльями, ну, а вот моя без крыльев. Согласен, предок чуть улыбнулся. Ваша машина сошла бы за вертолет, будь у нее винт. Или у вас реактивный двигатель. Откровенно говоря, не очень-то похоже. Здесь все вокруг было бы выжжено. Да и как это вы ухитрились опуститься сквозь сомкнутые кроны, не задев ни одной веточки? Он снова взглянул наверх и опять перевел взгляд на Колина. Вот несчастье, – подумал Колин, – вот знаток на мою голову. И не умею сказать информацию, и неудивительно, что я все время попадаю в просад. И сколько еще раз попаду? Рассказать ему, что ли, все? А правила? Так что ж, что правила, все равно мне деваться некуда. Да и человек этот, кажется, не из тех, кто сразу впадает в истерику, едва услышав, что где-то люди живут иначе. Нет, он определенно не из тех. Рассказать? «Расскажите-ка все», всё, сказал предок. «Я тут строю всякие предположения, но они выходят очень уж фантастическими. А мне фантастика в выводах противопоказана». «Ну что ж», — вздохнул Колин, набирая полную грудь воздуха. Он рассказывал недолго. Когда кончил, предок усмехнулся и повертел головой. «Да, но придется согласиться, убедительно». Затем он нахмурился. Я чувствую себя виноватым. выходят не раскиняя здесь свой лагерь, вы благополучно проскочили бы в ваше время. Возможно, согласился Колин. Но наша судьба подчас потыкается там, где располагались предки. Это не ваша вина. Очень хочется вам помочь. Вы меня, конечно, изумили порядком. Но в принципе история знает вещи, которые на первый взгляд казались еще менее вероятными. Давайте подумаем, как вам выпутаться. Вы не покажете эту вашу деталь? Рест ретаймера? Пожалуйста. Все это ерунда. Эпоха не ясна. Но, во всяком случае, столетие не наше. И даже не прошлое. И, значит, в ресте он разбирается, как, как. На сравнение навердывались только обидные. И Колину не захотелось употреблять их даже мысленно. Он осторожно вынес рест из машины. Вознес зажимами, отняла немало времени. И положил на землю усыпанную сухими сосновыми иглами. Вот, сказал он. Это сгорело. Остались считанные ячейки. Видите? 1, 2, 3. 17 из 120. остальные — пепел. Дать мне новые ячейки, если не арест целиком. Вы, к сожалению, не можете, а иного пути нет. Прядок молчал, размышляя, затем медленно проговорил: "А больше таких обломков у вас не сохранилось?" Колин удивился. Один лежит в багажнике, но там уцелело еще меньше. А если отремонтировать? Что вы имеете в виду? Ну те, уцелевшие, переместить сюда. Вы что, не понимаете, что ли? Ремонтировать, взять два сгоревших реста и пытаться сделать из них один новый. Очевидно, этим предкам приходится туго с техникой, а идея остроумна. Только, к сожалению, бесполезна. А впрочем, почему бы и нет? Но если всяких их еще из маленького ареста в Хроноланге, там их еще тридцать, то можно рассчитывать. Нет, не на то, чтобы спастись самому и догнать Сизова, но хотя бы на то, что машина, пусть лишь скелет машины, доползет до института и доставит письмо и пленки. «Вы молодец», — сказал Колин. «Знаете, мне это не пришло бы в голову. У нас ремонт нечто иное. Что же, поработаем». Да, раз уж маскировка не помогла, раз этот предок знает, кто ты и откуда, надо держаться до самого конца. Предки должны быть высокого мнения о потомках, о людях будущего. Такой человек здесь в особом положении. Своего рода пророк, хотя бы он и не старался становиться в позу. Пока это, кажется, удавалось. И во всяком случае удалиться надо будет с библейским величием когда придет к концу энергия экранов, чтобы предок не подумал, что ты просто гибнешь. Пусть думает, что спасаешься. Зачем предкам знать, что у нас, бывает, гибнут люди? Он вынес второй арест инструменты, спокойно взглянул на часы. Человек из прошлого засучил рукава. Наверное, это по ритуалу полагалось сделать перед тем, как приступить к работе. Потом Колин незаметно забыл о времени. Ячейка за ячейкой покидали раму реста, сожженного Юрой, и занимали место по соседству с уцелевшими семнадцатью. Ну что ж, даже увлекательно. Тихо пощелкивал выключатель батарейки. В возникавшем пламени мгновенно сваривались с трудом различимые глазом проводнички. Пепел от сгоревших ячеек падал на землю и, вспыхивая мгновенными, Неслышными искорками исчезал. «Модель моей судьбы», – мельком подумал Колин, – «модель гибели. Ну что, возможно, я сделаю». Через час привенченный арест стел на месте. Все выглядело бы совсем благополучно, если бы не 60 ячеек вместо 120. Предок, подняв брови, покачивал головой, то ли сомневаясь, то ли удивляясь степени риска, на которые надо было идти то ли осуждая, уж не самоволь себя. Колин медленно собрал инструменты, тщательно уложил их в соответствующую секцию багажника, обстоятельно, очень обстоятельно проверил, хорошо ли защелкнулся замок секции. Потом он решил, что надо проверить и остальные секции. Он проверял их медленно-медленно. Потом прикинул. Что еще можно будет выкинуть из машины которая уйдет в современность одна без человека оказалось что в хронакаре очень много оборудования ставшего вдруг лишним вся климатическая система например баллона с кислородом кресла, мало ли что еще как знать может быть машина и дойдет и донесет то что будет ей поручено теперь осталось только написать письмо Положить его вместе с пленками, рвая на пульт, включить автоматику дрейфа и выскочить из машины. Самое тяжелое будет выскочить. Не поддаться искушению остаться в ней. Потому что лишних 70 килограммов нагрузки приведут к тому, что рест сгорит на первых же секундах пути. Не останется даже той минимальной мощности, необходимой, чтобы спастись, выскочив из зуб времени. Ничего, с этим он справится. Он вышел из машины. Было совсем светло, но солнце еще не поднялось над деревьями. Предок стоял, прислонившись к стволу, и насвистывал что-то задумчивое. «Спасибо», – сказал Колин предку, – «вы мне очень помогли». Предок отвел глаза в сторону и промолчал. Наверное, он тоже не до конца верил в смонтированный арест. «Пели птицы». Предок вздохнул. «Ладно», – сказал Колин. Давайте посидим немного, отдохнем. Он чувствовал, что ему нужно несколько минут покоя. «Я бы пригласил вас в машину, там неплохо, но вы, к сожалению, не можете существовать там. в ней течет наше время, а у вас нет защиты от него». Он, извиняюще, улыбнулся. «А потом мне снова потребуется ваша помощь. Придется выгрузить кое-что». Предок кивнул. «Посидим», – сказал он. «Может, разложим костер». «Костер, ты да будет славно!» Древний огонь, простое открытое пламя, возникнув над электродом колинской батарейки, охватил ветки. Колин устремел взгляд на огонь. Человек усился, стал подкладывать сучья. «Чайков скипятить, что ли?» – сказал он. «Или вы не откажетесь, у меня есть, а может, у вас не принято?» Колин не услышал его. Костер разгорался все ярче. Странно, ночью в машине Колин думал о костре, но совсем о другого, о враждебном, угрожающим. «Наше представление о прошлом», – решил Колин, – «в значительной мере не опираются на опыт, а проистекают из легенд, нами же созданных. А может быть неправильно, что мы не бываем в обитаемом минусе?» «Это нужно, нужно погрузиться порой в прошлое». Даже не для того, чтобы встретиться с его обитателями и заинтересовать их рассказом о будущем, которое, несомненно, представится им сверкающим и достойным зависти. Но в будущем, в нашей современности, встречаются свои сложности, и вовсе не каждый раз ты видишь правильный путь и знаешь, каким должен быть следующий шаг. Иногда ты теряешь ясность и самообладание. И вот в таких случаях опуститься в прошлое и увидеть такого вот предка Спокойного, уравновешенного, умелого будет очень полезно. Им ведь живется труднее, но они не теряют мужества. Значит, уж совсем стыдно терять его нам. Наверное, Колин сказал это вслух. Предок едва заметно улыбнулся. Голоса птиц смешивались с потрескиванием костра. Потом еще какой-то звук примешался к ним. Это был негромкий хруст сухого сломавшегося сучка. Оба, сидевшие у костра, оглянулись. Звук донесся из-за густой массы соснового молодняка, в правильности рядов которого чувствовалось вмешательство мысли и руки. Треск повторился. Коля назадаченно взглянул на предка. Лицо того было спокойно. Потом брови поднялись, выражая удивление. Но человек уже вынурнулась чаще. Он шел к костру и хворост потрескивал под его ногами. Человек вступал свободно и неторопливо, он почти не был одет, но, хотя утро было прохладным, словно не ощущал холода. Смоклая кожа его была глотка, мускулы вольно играли под нею. В руке он нес прозрачный мешок, пленка его играла радужными цветами, и сквозь нее было видно, что мешок набит сосновыми шишками. Человек смотрел на сидящих, в его взгляде была доброта. Какой рост, невольно подумал Колин, просто великан. Откуда он? Вышел из лесу, а значит принадлежит к той эпохе, в которой я сейчас нахожусь. Но почему-то трудно признать их современниками, пришедшего и того, что сидит напротив меня у костра. И дело вовсе не в одежде, в чем-то другом. Человек взглянул в глаза Колина, и минус-хронист понял, что смущало его. Взгляд. Взгляд был доброжелателен. И все же, столкнувшись с ним, Колин в первое мгновение ощутил, как по телу прошла легкая дрожь, словно от холода. На миг он даже испытал головокружение. Но уже в следующее мгновение ему сделалось тепло, легко, и он почувствовал, как возвращается утраченная за последние часы ясность мысли. Он медленно поднялся, чтобы встретить человека стоя. Человек приблизился. Он наклонил голову, приветствуя, и опустился на траву. Мешок он бережно положил рядом. Древним жестом человек протянул к костру руки. Никто не нарушил тишины. Предок пошевелился, взял несколько сучьев и подбросил их в огонь. И снова все замерло. Колин почувствовал, как снова в нем все напрягается. Нет, не может быть, чтобы человек этот подошел к ним случайно. Он вышел к костру уверенно, словно заранее знал, что костер этот горит, и люди сидят подле него. Как знать, не сумел ли предок каким-то образом предупредить этого великана. Надо попасть в Харнакар. Там, внутри, они ничего не смогут ему сделать. Они даже не смогут проникнуть туда. Колин мельком взглянул на предка охотника. В его глазах минус хрониста видел жадное любопытство. «Ждет, что я предприму?» подумал Колин. «А что можно предпринять?» «Нужно заманить их подальше от хронокара. Если я буду отдаляться от машины, их это не обеспокоит. Они понимают, что без меня она никуда не денется. С другой стороны, я тоже знаю, что сейчас, в эту минуту, им не удастся сделать с машиной ничего. Чтобы увести ее отсюда, им придется прорубать просеку. Что же сделать? Пожел и вот что, скрыться» хотя бы в этой заросле молодняка, и позвать их. Закричать, словно случилось что-то страшное. Простое любопытство заставит их кинуться к нему. А пока они станут искать в чаще, можно добежать до машины. Колин встал. Резко повернувшись, он нырнул в густую поросль молодых сосенок. Спиной он ощущал взгляды оставшихся. Он пробирался, согнувшись. Энергетический экран расталкивал ветки перед ним но едва Колин сделал десяток шагов, как чаще кончилось. Заросль шла, как оказалось, неширокой полосой. За ней обнаружилась просторная поляна, и Колин мельком подумал, что именно здесь следовало ему вынурнуть из субвремени. Тогда не произошло бы совмещения с деревьями. Он отбросил эту мысль, совершенно лишнюю теперь. Огляделся. Пожалуй, можно уже кричать, звать на помощь и сразу же снова кинуться в заросль. Только взять левее, круто влево, чтобы не столкнуться с ними, а обойти, описать дугу. Колин повернул голову, прикидывая, какую дугу надо описать, чтобы, вновь продравшись сквозь молодняк, выйти точно к машине. Выйти так, чтобы не пришлось обходить ее, а сразу вскочить в дверь и захлопнуть ее перед собой. «Мое время, моя крепость» промелькнуло в голове, И Колин невольно усмехнулся. В следующее мгновение он замер. Поляна была по-прежнему пуста, никто не угрожал ему, ничто не вызывало представления об опасности. Но в центре свободного от деревьев пространства происходило что-то непонятное, что привлекло сейчас внимание Колина. Сначала ему показалось, что старые сосны на той стороне поляны, колебнувшись, сделали шаг вперед, чтобы приблизиться к нему, и при этом вежливо поклонились, согнувшись посередине. В следующее мгновение он понял, что это не так. Деревья оставались на местах, они были спокойны. Просто свет преломился в чем-то, что находилось на поляне, и облик сосен исказился, словно это было изображением, которое кто-то проецировал при помощи несовершенной оптики. Да, будто громадная линза находилась в середине поляны. Невидимое, абсолютно прозрачная, но временами преломляющее лучи. Что это значит? Колин вгляделся. Не могло быть сомнений. Там что-то было. Воздух в середине поляны чуть дрожал, словно что-то постоянно подогревало его снизу, и он поднимался вверх. Но покрывавшей поляну высокой траве не было видно ничего. Хотя, кажется, кое-где трава была слегка примята. Да, примята по кольцу нескольких метров в попереченке. По периметру этой фигуры дрожал воздух, и чуть колебался, так что трава внутри кольца, если вглядеться, чуть шевелилась, словно там дул ветерок, которого здесь в лесу не было. Колин сделал несколько медленных шагов, приближаясь к месту, где происходило непонятное. Он глубоко втянул воздух, пахло озоном и еще чем-то незнакомым. С каждым пройденным метром шаги Колина делались все медленнее. Внезапно он поймал себя на мысли, что ему хочется идти на цыпочках, словно не явление природы было перед ним, а какой-то из пещерных хищников третичного периода. Он подошел вплотную к границу примятой травы. Запах озона стал резче. Колин нерешительно протянул руку и ощутил под ней что-то упругое, хотя глаза по-прежнему не воспринимали ничего кроме легкого дрожания воздуха. Колин ладонью без труда определил ту грань, за которой начинались эти колебания. Ладонь, казалось, легла на что-то теплое, и ли не живое. Что же это? Если бы он подумал над этим подольше, то не решился бы, пожалуй, на то, что сделал в следующее мгновение. Что-то словно подтолкнуло его, и он решительно сделал шаг вперед. При этом он бессознательно закрыл глаза. Теплый ветерок словно провел мягкими пальцами по его лицу. Он открыл глаза и ничего не понял. Он находился в белом матовом куполе. Под ногами была не зеленая трава, а такой же белый матовый пол. Над головой полукруглая кровля. Купол был наполнен едва слышным мелодичным гудением. Больше в нем не было ничего. Колин убедился в этом, совершив полный поворот внутри купола. Что же это значит? Быть может, это ловушка. Но в следующую минуту часть матового купола, находившаяся на уровне его глаз, стала светлить. Круг с диаметром около метра. За ним что-то возникло. Ни поляна, не сосны. Даже не предки. Колин протяжно свистнул. И это же... Это был он сам, хотя и не совсем такой, каким привык видеть себя в зеркале. Но ведь известно, что зеркало не дает нам точного изображения. Да, это был он сам, и он стоял, глядя прямо перед собой. В располагался лес, но не этот лес, в котором он находился сейчас, а какой-то другой. А между лесом и Колином стояли хронакары. Их было три, и возле них возились люди. «Невероятно!» – сказал Колин. Он узнал Мезозойский лес. Тот самый, где экспедиция задержалась перед тем, как разделиться на группы. Все три хронокары. И все люди на лицо Значит, их спасли все-таки. Чепуха. Взорвавшийся хронокар спасти никто не в силах. Кроме того, Колин сейчас здесь, это уж точно. И в то же время он видит себя там. Вот он, именно он, а не кто-то еще. Что же получается? Можно не путешествовать в прошлое. Его можно просто наблюдать, словно на телеэкране. Наблюдать, просто подумав об этом. Потому что Кольн ведь только подумал о людях в глубоком минусе. Едва он подумал о них кто-то или что-то. Показала ему один из эпизодов экспедиции. Хроновиденье. Несомненно, хроновиденье. То, о чем пока еще только мечтают современники Колина. Потому что хроновидение может возникнуть лишь после того, как удастся найти какие-то возможности связи в субвремени, а их пока не найдено. Отсутствие связи – одна из самых больших трудностей проведения экспедиций И вот оказывается, что хроновидение есть. Где? В эпохе, в которой не могут восстановить самый простой хронокар? Чепуха, абсурд, предки! И вдруг его мысли запнулись. Предки, а если не предки? Если? Колин подошел к стене купола решительными шагами. На этот раз он не опустил век. На миг его охватила темнота. Затем ноги запутались в траве. Поляна. Он огляделся. Ничего, только воздух дрожал рядом. Пахло озоном, и ладонью можно было нащупать теплую, упругую поверхность. Он вырвался из чаще стремительно, как выносит выносится хронокар из времени Костер дружелюбно кивнул ему и снова устремил свое пламя к небу. Сухая ветка сломалась под ногой. Сидевшие прервали беседу и повернулись к Колину. Предок улыбнулся ему. «Ну вот», — сказал он, — «вы боялись, что помощи не будет. Я тогда еще подумал, как может статься, чтобы не пришла помощь. Уже у нас так не бывает». Колин остановился у костра и взглянул прямо в глаза третьему из них. Они смотрели друг на друга, и Колин почувствовал, как ветры в его душе утихают и беспокойство оседает на дно. «Я был на поляне», — сказал он. «Я понял, кто вы». «Да», — сказал третий негромко, — «я знаю». «Вы издалека?» Третий кивнул. «Между вами и нашим собеседником, хозяином этого времени», — проговорил он. «Целая эпоха. Но нас с вами разделяет время куда больше». Колин проглотил комок. «И вы здесь для того?» Он умолк, потому что третий жестом остановил его и положил руку на радужный мешок. «Я здесь для того, чтобы собирать шишки», – сказал он, улыбаясь. «Шишки? Спелые сосновые шишки. Драгоценности валяются у вас под ногами. Нам уже приходится снаряжать за ними экспедиции». «А что можно получать из сосновых шишек?» – и удержался предок. «Из них можно получать сосны. Великолепные сосны». Предок смущенно кашлянул. «Они вымирают», – грустно сказал третий. «В нашей эпохе, конечно». Сосны – очень древние деревья, а всякий биологический вид имеет предел во времени. Они вымирают, а сосны нужны всем. Всему человечеству, – кивнул предок. Трекий снова улыбнулся. Всем семидесяти. Но мы восстановим вид. Для этого нам нужны семена. В глубокой древности посылали экспедиции за золотом, за алмазами. Но ведь это так просто – синтезировать металл или вырастить кристаллы. Но синтезировать сосну, да и надо ли ее синтезировать? Она не металл, она растет сама, надо только беречь ее. Колин почувствовал, как его охватывает злоуба. Разве время проповедовать, когда нужно спасать людей? Потомки не спасают предков, медленно сказал третий. Так было всегда. Значит, вы мне не поможете, пробормотал Колин, чувствуя, как безразличие и безнадежность обволакивают его мозг. Он тяжело опустился на землю. Ладонь его оперлась о лежавшую в густой траве шишку, и Колин хотел отшвырнуть ее, но почему-то оставил на месте и убрал руку. Он взглянул на радужный мешок. «Что же?» — с невеселой усмешкой сказал он. «В каждой эпохе есть свои вторые правила. Всегда что-то будет можно и чего-то нельзя, но я прошу вас об одном». Он упустил руку в карман и вытащил пакет с пленками. «Возвращаясь, вы минуете наше время. Донесите туда вот это, оставьте там. Пусть хоть результаты нашего труда дойдут до людей, раз уж мы сами не в состоянии уцелеть». Третий удивленно взглянул на него. «Не в состоянии? Почему?» «Но если вы не можете помочь? Разве ваша экспедиция так плохо подготовлена?» «Взорвался хронокар», — пробормотал Колин, «а на моем рест». «Я не об этом». Но ведь прежде, чем уходить в минус время, мы должны были оценить тот минус и тот плюс, то прошлое и будущее, что всегда находятся рядом с нами. Тех стариков, в которых и наше прошлое, потому что они действовали тогда, когда нас еще не было. И наше будущее. Потому что и мы достигнем их возраста, и приобретем их опыт и подход к вещам и событиям. И тех юношей, которых будущее. Они ведь продолжат дело после нас и в которых и прошлое, когда-то и мы смотрели на мир глазами. Единство прошлого и будущего в каждом из нас, и вы должны...» «Благодарю», – сдержанно сказал Колин, – «значит, вы не можете даже этого...» «Отвести ваши результаты, но это никому не нужно». «Не нужно?» – смятенно пробормотал Колин. «Нет, не было никакого столкновения двух частиц, и не было скачка». Вернее, он был, но причиной его послужил взрыв Хронакара. Поменяйте местами причину и следствие. Вы знаете, что происходит при дехронизации, но еще не имеете представления о том, что означает высвобождение полного запаса энергии Хронакара при таком взрыве, который произошел там. Такое событие может приобрести планетарный масштаб. Но чего же взорвался? Это вы потом найдете сами». «Значит, наша экспедиция бесполезна», – с сгурычу проговорил Колин. «Да, ее не стоит и спасать». «Нет, вы ошибаетесь. Ваша экспедиция имеет громадное значение для всех нас». Колин поднял голову. «Как пример того, чего не надо делать?» «И снова нет. Важное открытие, сделанное ею». «Но вы же сказали...» «Не скачок, нет. Вы прервали меня, когда я хотел сказать вам вот что». Вы должны доверять тем, кто рядом с вами, будь они стариками или юношами, и когда вы снова соберетесь вместе. Колин почувствовал, что начинает кружиться голова. «Мы? Как же мы можем собраться, если вы не хотите помочь нам?» «Разве я вам не помогаю? Я стараюсь, чтобы вы поняли одно. Нас с вами разделяет не уровень техники, это не главное, но мы порой по-разному относимся к людям, к их ценности». Вы не верите окружающим, а значит, и самому себе тоже. Не верите, что в состоянии спасти экспедицию. Пытаетесь найти путь к спасению, пользуясь методикой прошлого. А искать вы всегда должны в будущем. Что искать? Вот если бы я смог сообщить Сизову, что необходимо срочно двинуться. Но я не уверен, что мой хронокар, даже предельно облегченный, дойдет до современности. А если и дойдет автомат поведет его в таком темпе, что там получат сообщения слишком поздно. Да, сказал третий, вы правы. Что остается, если бы связь в времени была возможной? Почему бы вам не изобрести ее? Вы шутите? Ничуть не бывало. Попробуйте просто взглянуть по-иному хотя бы на то, что произошло вчера, сегодня. Мальчишка сжег крест Вот что произошло. Каким образом? Ну? Судя по его словам, он усиливал ритмы и одновременно, не подумав, дал сильное торможение. По словам мальчишки, от замыкания, фигурально выражаясь, даже взвыли маяки. А если это было сказано не фигурально? «Маяки? Но ведь они находились в времени. Колину волк, словно какая-то сила, внезапно захлопнула его челюсти. Потом он пробормотал. «Погодите, неужели вы хотите сказать...» «Разве лишь то, что у вас в институте ведь тоже стоит маяк, и расстояние во времени здесь уже очень мало?» «Это выход!» – вскричал Колин. Он кинулся к хронокару, затем остановился. «Но даже таким способом я не смогу сообщить им ничего. У нас нет приборов для передачи сообщения таким путем, для передачи речи». Наступило секундное молчание. Затем предок, все еще сидевший у костра, усмехнулся. «Нет», – сказал он, – «и нас еще рано списывать со счета, и мы еще можем пригодиться. Для нас эпоха, когда на расстоянии нельзя было передавать речь, очень недавнее прошлое, и уж наверняка там у вас вспомнят об этом, приняв сообщение, зашифрованное в виде точек тире Третий кивнул. «Да, теперь ваша очередь помочь». «Диктуйте текст», – сказал предок. «Придется только», – сказал третий. Тормозить не один раз, а несколько. Осторожно, чтобы не сжечь ячейки сразу, но и достаточно сильно. Вы сможете. Когда-то, сказал Колин, меня считали лучшим минус-хронистом. Поторопимся. Время идет.